Глава 6 У него был законный свободный вечер, и он решил его использовать по-своему. То есть он собрался к Новиковой Нине Николаевне. И не то чтобы в гости. Она, разумеется, его не приглашала. Она, к слову, вовсе исчезла. Стоило ему заинтересоваться ее историей, как она исчезла. Больше ни разу не пришла. А Максим заинтересовался и начал потихоньку собирать информацию о каждом члене группы поиска, которой раньше руководила Новикова, а после ее ухода — Кочетов. В основном народ был хороший, добротный, как сказала бы его бабушка. Кто-то уже лет пять занимался поисками, имел электронное удостоверение и благодарности, принимал участие в семинарах, тренировочных сборах. В общем, относился к этому очень серьезно но были и случайно прибившиеся люди. Двое особенно заинтересовали Максима. Первый — некто Виталий Шмелев, 35 лет от роду, отсидевший приличный срок за мошенничество с вымогательством. Шмелева в отряд привела его девушка, Алла. К ней вопросов не было, умничка, серьезная, с отличным опытом поисковика. А вот Шмелев зачем туда поперся? Вторым человеком, не понравившимся Максиму, был Мишкин Серафим. У того не было криминального прошлого. Он вполне себе состоялся как личность. Какое-то время работал в спортивной школе тренером. После смерти жены, оставшись с двумя дочками на руках, перешел на удаленную работу. Чем именно он занимался, Максим так и не выяснил. Но судя по дорогой машине, Большой квартире, в которую они переехали совсем недавно, зарабатывал Мишкин неплохо, очень неплохо. И вот это Максима как-то начало раздражать. Откуда деньги? Работает удаленно, чтобы быть постоянно с дочками, а в поисках без конца участвует, а они на минуточку, длятся порой сутки. С кем оставляет дочек? Логичные ответы на все вопросы Максима конечно же тут же находились и мишкин серафим переставал быть его личным подозреваемым но но не нравился он ему хоть убей и широкой улыбкой саватарки в соцсетях не нравился и машиной своей кричащего желтого цвета не нравился и тем еще что он тоже участвовал в поисках пропавшей женщины погибшей впоследствии в лесу от переохлаждения и был в группе Новиковой, которая повела их на стройку, вопреки имеющейся информации о примерном местонахождении потеряшки. Почему все пошли за ней? Почему не возразили? Не знали об указаниях Кочетова? Максиму очень хотелось поговорить с участниками тех поисков. Ему нужна была информация, пусть разрозненная, противоречивая, но нужна была. «Не смей даже соваться к волонтерам!» Грозно сверкнула в его сторону глазищами «Лера». «Люди такое дело делают. Им спасибо редко, кто говорит, пребывая в шоке. Не смей. Узнаю, что посмел, уволю. И я не шучу». В этом месте ее гневной речи Тройский неожиданно подумал, что Лера Одинцова отличается от его предыдущей начальницы Ольги Райской, Разве что тем, что не домогается его. А так, самодурит по-черному. «Так точно, гражданин начальник», — ответил он с кривой ухмылкой на ее угрозы. «Принято». «И вообще, Новикола твоя пропала куда-то, не ходит к тебе больше. То ли успокоилась, то ли сама до истины докопалась и приняла свои ошибки со смирением. Чего тебе еще надо? Работы мало, загружу», — пообещала Лера. И загрузила какой-то ерундой. И отчета потом потребовала об этой ерунде. И статью полезную написать. И пришлось ему из пальца высасывать эту ерундовую пользу. Молодец. Осталась неожиданно довольна его работой Лера. Хорошая статья. Актуальная. Можешь уйти домой пораньше. Вот он и ушел пораньше. Только домой не поехал. Отправился на адрес Новиковой Нины Николаевны. Она оставляла его в редакции. Только не оказалось ее дома. Звонил он в дверь, стучал, бесполезно. Она ему не открыла. Тогда Максим позвонил в соседнюю дверь. Что, зря он ехал, что ли? Дверь открыла высокая худая девушка в байковом брючном костюме серо-красную клетку. Черные волосы убраны в хвост, над бровями густая челка. На Максима с интересом уставились ее зеленые глаза. «Добрый вечер», — поздоровался он, сопроводив приветствие улыбкой. «Вы не знаете Новикова Нина Николаевна?» Корреспондент уточнила девушка, улыбнувшись ему в ответ. «Тройский?» «Да», — удивился он. «Она рассказывала обо мне». «Было дело», — подтвердила она с кивком и отошла в коридор квартиры. «Заходите». Пока он снимал ветровку, разувался, ему предложили одноразовые тапочки. Успели познакомиться. «Девушку звали Сашей. Саша Смирнова. Работаю операционной медсестрой. Начинала учиться в институте, бросила. Почему?» — поинтересовался Максим, следуя за Сашей в ее кухню. «Хлопотно. Времени нет. Да и как операционная сестра я незаменима. Кому-то надо делать и эту работу. Кто же станет ассистировать хирургам, если все в хирургии подадутся? Согласен». Максим присел на предложенный стул у стола. На столе стояла полная чашка с чаем, ваза с вареньем, тарелка с рассыпчатым печеньем, сахарница и заварочный чайник. Саша чаевничала. «Будете?» — вытащила она из шкафа точно такую же чашку. «Буду». Максим обожал варенье и печенье песочное тоже любил. И после работы еще не успел никуда заехать поужинать. И продуктов к ужину купить не успел. Сразу из редакции «Сюда». Саша налила кипятку ему в чашку, поставила перед ним. Дальше сам. Ничего, что на «ты». Порядок. Он уже лил себе заварку, черпал варенье из вазочки. «Ух ты! Клубничное! мое любимое!» «Сами варили!» «Пациенты благодарные дарят», призналась Саша. «Сама я не терплю всем этим заниматься. И некогда. Подработок нахватало, На троих». «Денег не хватает. Их всегда не хватает», — ответила она спокойно. «Так зачем вам Ниночка Николаевна? А где она?» «Я первая спросила», — хитро сощурилась Саша. «Меня заинтересовала ее история. Начальство не разрешает этим заниматься. Не актуально, на их взгляд. Вне графика, пожалуйста. В рабочее время — ни ни. Вот я здесь и сейчас». Он выразительно глянул на свои часы а она вдруг перестала ходить к нам. И я почувствовала какое-то внутреннее беспокойство. Она разобралась в своей запутанной истории. «Что вы имеете в виду?» Никак не шла на откровение Саша. Ее же подставили, и не раз это было очевидно. Зачем и кто? Пытались обвинить в гибели людей. А это серьезное обвинение. И Нина Николаевна это очень болезненно восприняла. Настолько болезненно, что начала искать в себе всякие дрянные болячки перебила его Саша. В смысле, не понял Максим, и Саша неожиданно рассказала ему все-все-все про сомнения Новиковой в своем рассудке, про ее визиты к врачам, обследования. Она даже засомневалась в истории с велосипедистами. Помните, про подростков она вам рассказывала. Рассказывала же. Да, рассказывала. А в чем ее сомнения? Максим замер с песочным печеньем в руке. Ниночке Николаевне вдруг стало казаться, что этого не было вовсе. Так ей же звонили со стационарного телефона штаба. Изумленно отозвался он и захрустел печеньем. Звонили, а она так себя загнала, что ей стало казаться, что все ей это только показалось. Кто-то увидел брошенные велики, а она придумала похищение. Собрала людей в экстренном порядке, Пошли искать, а дети дома оказались. А вот Ниночка Николаевна и засомневалась в своем рассудке. А потом еще эта история с пожилой женщиной. И Саша рассказала историю, которую Макс уже знал от самой Новиковой. Правда, общаясь с ним, Нина Николаевна опустила некоторые подробности. Про воду, к примеру, которая напилась перед выходом из штаба. И про то, что не помнила как очутилась с поисковой группой на заброшенной стройке, она ему не рассказала тоже. Он слушал Сашу, забыв о клубничном варенье и невозможно вкусном песочном печенье. Чай в чашке остывал. То, что рассказывала соседка Новиковой, казалось нереальным. Я тоже так подумала сначала и проконсультировалась со своими докторами. «Там у нас светил хватает», мило улыбнулась Саша. «Они назвали мне...» Сразу несколько препаратов, которые могут вызвать такой эффект. При этом вода будет совершенно безвкусной, даже сладковатой. Но и дрянь какая-нибудь тоже может такую шутку сыграть. Нина Николаевна была раздавлена. Мало того, что человек из-за ее халатности, как она считает, потерялся и погиб, так еще и страшный недуг себе придумала. Еле я уговорила ее не волноваться. Максим просидел молча минут пять рассеянно наблюдал, как Саша уничтожает печенье. Наконец, встряхнувшись, произнес. Нина Николаевна не больна в том смысле, который она себе придумала. Да знаю я, а она? Потому что история с велосипедистами совершенно точно случилась. Тройский размышлял меньше минуты. Не до этических соображений, когда все приобретает такие повороты. Кое-кому удалось пробраться, в закрытый чат их одноклассников. И там эти двое оболтусов хвалились своим подвигом. Вот, мол, пошутили, как славно. Некоторые выразили презрение, некоторым было по барабану. А кто-то их причудливым розыгрышем восхитился. Так что Нина Николаевна абсолютно точно получила из штаба звонок с информацией о похищении двух подростков и среагировала вполне профессионально. Может быть, излишне импульсивно, но «Это же дети. Не до протоколов было». Максим посмотрел на часы. «Как думаете, не поздно ей сейчас позвонить?» С целью Саша глянула настороженно. «Поймите, это ее личная беда. А вы для статьи стараетесь?» «Да не будет пока никакой статьи», — поморщился Макс. «Просто хотел ее успокоить и рассказать, что история с подростками имела место быть. Хотя бы в этом ее успокоить. Ну и...» Надо наметить план, как нам, всем сообща, во всем разобраться.